Глава тридцать пятая. Ангелина. Слухи разошлись быстро, как я и ожидала. Уже через неделю после бала в усадьбу прибыли две старые девы. Леди Эленор, тридцати пяти лет, с лицом, словно выточенным из слоновой кости. И леди Марго, сорока двух, чьи седые пряди в черных волосах напоминали лунные блики. Первая носила платье цвета увядшей розы, стянутые корсетом до хруста. Вторая предпочитала мужские камзолы, пахнущие нафталином и старыми книгами. Обе, как и говорили, сплетни, были аристократками, выброшенными роднёй на обочину за неудачливость в матримониальных делах. Обе они горели желанием принести пользу, если не обществу, то хотя бы мне, их благодетельнице. Они умели рукодельничать, писать картины и играть на фортепиано. И вслед за их появлением в усадьбе, в выделенных для них комнатах, появились также местные музыкальные инструменты, пряжи и спицы, мотки для ниток, рулоны тканей и холсты для рисования. Леди Эленор с пальцами искривленными от десятилетий вышивки засела в восточном крыле. Её комната превратилась в мастерскую. На дубовом столе громоздились корзины с шерстью кроликов, окрашенные в ягодные оттенки. Спицы стучали, как дятел, рождая шарфы с узорами в виде волчьих следов и орнаментов. По вечерам она наигрывала на фортепиано инструменте с потрескавшимся лаком. Леди Марго, напротив, захватила солнечную комнату у библиотеки, На мольбертах стояли холсты с полуготовыми портретами. Я в плаще из кроличьей шерсти. Залина с котенком на плече. Краски кроваво-алые, болотные, цвета грозового неба. Она смешивала прямо на ладони, оставляя пятна, как раны. Ее уроки живописи Залина переняла быстро. Теперь на кухне висели наброски арсов, больше похожих на плюшевые игрушки. Залина воспряла духом. Теперь ей не было скучно. В мое отсутствие ее развлекали новые жилички. По вечерам они собирались у камина в гостиной. Эленор вышивала герб усадьбы, а Марго учила Залину рисовать углем портреты придворных. Даже кролики, кажется, стали плодиться усерднее, будто чувствовали, что их шерсть теперь нужна не только для подстилок. Раймонд. Матерился на неизвестном мне языке всякий раз, как мы встречались у него во дворце. Ленька ржал, как конь, то и дело, приходя порталом в усадьбу, чтобы полюбоваться на нашу обновленную жизнь. А слухи расходились все сильнее и сильнее, и появление новых жиличек не заставило себя ждать.